«Дракон!» Еще несколько минут назад передо мной было полное силы и внушающее страх одним своим видом волшебное существо. А теперь к ногам упала хрупкая, обнаженная дева, под алибастровой кожей которой проступала синево вен. схватив флакон нюхательной соли, бросилась к ламе, но я жестом остановил ее. «Погодите, я перенесу девушку» и, сказав это, подхватил тело на руки. Регина была неестественно холодной, что, если бы не жилка, бьющаяся на шее, я бы подумал, что она умерла. «Зачем таскать ее так далеко?» недоуменно спросил Дозрамак, когда я направился в лазарет. «Можно же положить ее здесь?» Волкодлак, забыв об брезгливости, подошел ближе, и бросил жадный взгляд на обнаженное тело Ламии. Я чуял его голод, не имевший ничего общего с жаждой или желанием поесть. «Не надо, чтобы мертвое соседствовало с живым», — ответил я и, кивнув целительнице, направился к выходу. Гранда Тулия, очнувшись от оцепенения, подхватив юбки, кинулась мне во след. Я обернулся на пороге и увидел, как дозрамак стоит над телом усопшей, вглядываясь в безжизненное лицо. А потом Лекан дотронулся до раскрытой ладони девушки и что-то прошептал. «Что-то не так?» — окликнул меня Гранда Тулия, стоявшая рядом. На ее лице было написано нетерпение, будто она не понимала причины моей задержки в дверях. «Все не так, вы не находите?» Боркнул я не совсем вежливо и шагнул в дверной проем, стараясь не потревожить глубоко спящую на моих руках деву. Мне все время хотелось укрыть ее от чужих взглядов, но это удалось только тогда, когда я уложил ее в постель, укрыв покрывалом. грандатулия суетившаяся возле нас, поднесла к ее носу откупоренный флакон. Девушка чихнула, подняла веки, но снова начала засыпать. — Сейчас у меня есть более действенное средство, — сказала грандатулия и направилась обратно, уступив дорогу мягко ступающему дознавателю. — Ей лучше сейчас отдохнуть, — сказал я, не поворачивая головы. Все смотрел на впящую ламию, удивляясь, как ее внешность в облике девы отличается от того, что я увидел во время ритуала. — Позвольте, Гранд Гумант... «Мне самому решить, что лучше для интересов государства, которому и вы, и я служим с одинаковым рвением?» «Правда, каждый по-своему», — отчеканил дозрамак и добавил уже более будничным тоном. «Я так и не понял, чем важна для вас именно эта ассистентка?» «После того, как очнется...» «Девушка сама вам это объяснит», — ответил я, стараясь придать голосу уверенности, но сам ее не испытывал. Регине удалось стабилизировать зеркальный артефакт, но я еще не видел результата так, что говорить было рано. А вот то, что она упала в обморок, а перед тем обратилась не по своей воле, говорила о том, что ее сил явно не хватит надолго. Гранда Тулия прибежала быстрее, чем волкодлак смог что-то мне возразить. Сунула под нос спящий флакон, из которого исходил запах горького миндаля, такой сильный, что захотела задержать дыхание. Тем не менее он помог вырвать Регину из грез. Девушка судорожно вздохнула и открыла глаза. «Что случилось?» — произнесла она, резко присев. Накидка спала, обнажив грудь. Регина скрикнула и попыталась прикрыться свободной рукой, бросив на меня недоуменный взгляд. Только тут я осознал, что все еще держу ее ладонь. «Я все испортила?» — спросила девушка, обращаясь только ко мне. В ее взгляде было столько страха, что я поспешил заверить, все в порядке. Мы пока этого не знаем. Дозрамак заложил руки за спину, кружил вокруг кровати регины, как большая хищная птица, высматривающая слабую добычу. Но сейчас же и посмотрим. Давайте, Гранд Гумунд, покажите мне свои таланты. Я посмотрел на дознавателя и возразил, сказав, что не следует просматривать извлеченные из памяти Есении в присутствии ее сокурсницы. Неожиданно Гранда Тулия, присевшая на соседнюю койку, за все время нашего разговора, не произнесшая ни слова, поддержала меня. Да, я категорически против. И не позволю издеваться над слабыми. Идите с этой гадостью куда хотите. От девушки видеть такое не полагается. Саламандра разошлась не на шутку. Огненно-рыжие волосы заблестели так, что смотреть больно. А на коже щек проступил румянец, больше напоминающий лихорадочные пятна. Нет, неожиданно твердо произнесла Регина, чем заставила всех обернуться. Мне снова захотелось укрыть ее худенькие плечи непроницаемой тканью. Уберечь от чужих наглых взоров, не понимающих и не способных прочувствовать, каких сил ей стоила помощь мне. «Я готова и хочу посмотреть», — тихо продолжила она, на секунду опустив взор, а потом подняла на меня глаза и попросила. «Дайте мне что-нибудь, чем укрыться». «Я немедленно дам распоряжение, чтобы принесли твою одежду, милая». Гранда почувствовала себя хозяйкой положение, Энергично подошла к столу и позвонила в маленький серебряный колокольчик, на звук которого немедленно явилась молодая, длинноносая служанка. Бросив быстрый взгляд на Регину, завернутую в покрывало, она поклонилась целительнице и, выслушав приказание, Саламандра ответила низким голосом. — Сейчас же отправлюсь, Гранда. — За Зашторьте окна, — приказал я, едва дождавшись, пока служанка уйдет. Девица, как назло, шла нарочито медленно, хотя ей хватало воспитания и выдержки не оглядываться. Дозрамак тем временем встал за спиной Регины, присевшей на постели так, чтобы все видеть. Девушка оглянулась, но дознаватель сделал вид, что не понял значения ее взгляда и не спешил отходить. «Могу я попросить вашей помощи, Гранд Дозрамак?» Истины лучше всего обращаются с зеркальными артефактами», — громко сказал я. Дознаватель неохотно отозвался и подошел именно в тот момент, когда я занимался последними приготовлениями к активации удерживающего зеркала. Наконец все было готово. «Начинаем!» — скомандовал я последний раз, взглянув на Регину. «Точно ли выдержит?» «Я готова и не подведу», — ответила девушка на мой взгляд, и я снова испытал кламя и благодарность, сравнимую с той, что ощущают к равному по магическим способностям, или к тому, кто готов предоставить их твое полное пользование без намека на равноценную отдачу.